Глава семнадцатая В коридоре на первом этаже царил настоящий хаос. Одна колонна у лестницы была разрушена. Неподалеку от нее лежал без движения воин из Вельмора. Его меч лежал чуть поодаль от него. Здесь же было Дрейк с траксой. Девушка в руках держала нож, который ей отдал принц. Сам же он подскочил к телу воина и схватил его меч. Но мой взгляд был прикован к монстру, стоящему в центре Большого холла. Первый Злеман, вырвавшийся из Серого Царства. Он вооружился длинным осколком от колонны и издавал утробное рычание. — О, Катарина! — воскликнула Тракса при виде меня. — Не подскажешь, кто это к нам пожаловал, а то он отказывается представиться. — Да уж, не очень разговорчивый гость! — пробормотал в ответ Траксе Дрейк. — "Злеман из разлома! — коротко ответила я и прислушалась к мощи внутри себя. Обе мощи дремали, но слабо откликнулись на мой зов. «Может, ему пора обратно?» Прокричал Дрейк мне через плечо и отбил мечом выпад Злемана осколком колонны. Отвечать я не стала. Вместо этого сконцентрировалась на мощи. Вечный сон. Сейчас мне был нужен именно он. Я помнила, как Джиннис отправила при помощи своей силы этого самого Злемана в царство. Теперь был мой черед поступить с ним точно так же. Такому существу не было места в нашем мире. Только мощь не желала слушаться. Тонкая нить серости стала выплывать из моих меток, но вскрик Дрейка отвлек меня, и она затянулась обратно. Монстр выбил меч из рук принца и замахнулся огромным осколком. Он был намного выше принца, и все его красные наросты на мышцах внушали ужас. Гидеон подоспел вовремя. Он встал перед Дрейком и выставил свой меч. Лезвие со скрежетом пришлось по каменной колонне. «Катарина, ты бы поспешила!» выдохнула из себя Тракса, в ужасе наблюдая за происходящим. Хоть она и сжимала в руках рукоять ножа, она понимала, что против такого монстра ее орудие бесполезно. Осколок колонны отлетел в сторону, и я увидела, как лезвие Вариаса пришлось по предплечью Злемана. Только монстр даже не скривился. Он взмахнул своей ручищей и ударил ею по Гедеону сбоку. Парень вскрикнул и отлетел к лестнице. «У него даже кровь не идет!» — ахнула Тракса, и я тоже обратила внимание на рану монстра, которая осталась сухой. «Раступитесь!» — услышала я голос с лестницы и увидела приближающегося к нам луниатца в грамбриловых доспехах с мечом наперевес. «Он не из плоти и крови! Его не победить!» — обратилась к мужчине Тракса, но тот лишь отмахнулся. «Я дам вам время! Королева Катарина, отправьте его туда, откуда он явился!» «Пытаюсь», — пробормотала я и снова начала призывать мощь вечного сна. Тракса же подбежала к Гидеону, который только начал подниматься с мраморного пола, постановая и держась за голову. До меня донеслись ее слова. «Тебе нужно к целителю!» Я очень переживала за Гидеона, но понимала, что сейчас от меня зависит жизнь всех моих друзей. Злеман заметил приближающегося к себе мужчину и оскалился. Он был выше Илниадца на две головы, но воин Вильмора не выказал никакого страха перед монстром. Вечный сон заструился из меня серыми нитями и поплыл к монстру. Осколок души на моей шее нагрелся и запульсировал. Мне пришлось стиснуть зубы, чтобы не потерять контроль над мощью, когда она направилась к Илниадцу. «Нет уж, никто не пострадает из близких мне людей». «Моя мощь направлена на монстра, а не на кого из них». Илниац занял оборонительную позицию. Он совершал удар мечом и отступал от своего противника. Его доспехи совершенно не сковывали движения. Неудивительно, что Грамрил столь высоко ценился среди королевств. Злемон же будто играючи отмахивался от надоедливого человека с мечом в руках. Моя мощь поползла по полу в направлении монстра, приблизившись, начала окутывать его широкие ступни, на которых тоже были заметны красные наросты. — Убирайся обратно! — процедила я сквозь зубы, выплескивая из себя еще немного мощи. Я понимала, что потребуется практически весь мой запас вечного сна, чтобы отправить чудовище обратно в серое царство страха. Противовес не переставал пульсировать и подбадривать меня своим теплом. — Бедная Джиннис! Как же ей удавалось раз за разом отправлять монстров в серое царство без противовеса? Мощь же разъедала ее изнутри. Злеман заметил серой нити, окутывающие его тело, только тогда, когда они уже наползли на его грудь. Илняц отступил назад, смотря на происходящее широко открытыми глазами. Монстр начал размахивать ручищами в попытках сбросить с себя эту серость, но бесполезно. Я не отступила и направила в его сторону еще немного мощи. Когда она поднялась до лица монстра, его глаза подернулись серостью, а мощное тело пропало. О его присутствии здесь говорили только разбитые колонны до да тела павшего воина. «Я за целителем!» — произнес Дрейк сухо и поспешил скрыться в дверях. «Что за чудище это было?» — спросил Илнеад, разворачиваясь ко мне. Я же уже кинулась к Гидеону и села рядом с ним, опустив руку на его плечо. — Как ты? — спросила я. Визуально никаких повреждений на его теле я не заметила. И главное, он пребывал в сознании. — Ударился головой. Ничего страшного, — отмахнулся Гидеон. — Бывал в передрягах и похуже этой. — Хорошо, что активация разлома происходит неподалеку от тебя, Катарина, — произнесла тракса задумчивым голосом, откидывая назад свои красные волосы. Хорошо? переспросила я в недоумении. Да, ты только представь, если бы такое происходило по всему миру, ответила Тракса. Тебе бы пришлось разбираться с последствиями того, чего бы эти создания успели натворить. Но, видимо, разлом тянется к твоей мощи, поэтому и активизируется всегда неподалеку, как было с Сивией и появлением дроссеров. Но в любой момент это может поменяться, заметил Гидеон и повернулся ко мне. Из-за меня! «Часть моей души с тобой! Я уязвим для владыки серого царства!» «Мы что-нибудь придумаем», — вздохнула я, не имея ни малейшего представления, что тут можно придумать. А пока мне надо убедиться, что Злеман вернулся на место. «Опять? В серое царство?» — удивленно вскинула бровь Тракса. «А что мне еще делать?» — вопросом на вопрос ответила я. На этих словах я встала и направилась вверх по лестнице. Сейчас я уже не могла быть ни в чем уверенной. Вечный сон вырывался из-под контроля. Смогла ли я отправить Злемана куда надо, или он остался в нашем мире? Нужно было знать наверняка. В своей комнате я сразу же рухнула на кровать и сосредоточилась на сером царстве. Я уже потратила слишком много сил на пребывание там и отправку Злемана назад. Я понимала, что сейчас не смогу укрыться там за тьмой, мне попросту не хватит сил. Но мне нужно было лишь убедиться, что я все сделала правильно. Открыв глаза, привычная спальня пропала. Ее место заняла серость и двенадцать фигур вдали. Я приблизилась к ним и остановилась перед самой первой фигурой. Рана, отмеча на предплечье, уже затянулась. Руки и ноги монстра были скованы серыми нитями. Его глаза тупо смотрели вдаль. При моем приближении двенадцать пар глаз повернулись ко мне, но в них полыхало лишь полное безразличие к происходящему. Никаких эмоций, никакого страха. Все на своих местах, как и должно быть, но лишь до следующего разлома. Что будет, если они разом проникнут в наш мир? Даже одного злемана сложно отправить в вечный сон. А что, если они все вместе нападут на моих близких? Да, разлом активизировался всегда рядом со мной. В этом были свои несомненные плюсы, но и минусы были. Рядом со мной всегда находились близкие мне люди, и я боялась за них. Пространство вокруг меня завибрировало. Владыка заметил мое присутствие, но я лишь устало пробормотала. «Не сейчас. Мы увидимся с тобой, но тогда, когда я буду готова к этому. По твоим правилам я играть не собираюсь». На этих словах я вынырнула из царства страха.